Глава 38. Ситуация Ситуация Врандина. Я Арнольд Лекс Адлер, седьмой принц империи. Пришел просить аудиенции у вас, ваше величество, король Рандина. О, принц Арнольд, я рад, что вы пришли. Я слышал, что корабль вашего младшего брата попал в шторм. Я молюсь за его безопасность. Леонард поприветствовал короля Рондина в роли Арнольда. Король Рондина. Пухвый мужчина с роскошными усами и бородой. Ему должно быть около 40. Его зовут Каро дирандина. Он продолжает вести войну против Альбатро еще со времен своего отца, когда он заметил, что Альбатро стремится к сотрудничеству с другими странами, чтобы сражаться. Он лично послал посла доброй воли в империю, чтобы попросить империю о сотрудничестве. Этот человек. Человек, который создал причину их визита на этот раз. Это внезапно. Но, принц Арнольд, поскольку вашего брата нет, я предполагаю, что теперь и вы возглавляете миссию, верно? Да, это так. Лео только отвечает на вопрос, не говоря ничего лишнего. Это был момент, о котором Эуна, которая сейчас стоит на коленях позади него, неоднократно напоминала ему. Однако мир не настолько добр, чтобы отпустить его на этом. «Хорошо, я могу услышать ответ Императора». Сказав это, король Рондина сошел со своего трона. Княжество Рондина искало помощи Империи в борьбе с княжеством Альбатро. Император ответил отрицательно, однако среди различных подарков Империи есть оружие и его чертежи. Хотя официальный ответ был отрицательным, Император не собирался разрывать связи с Рандино. Это был его предполагаемый ответ, но большая часть оружия была загружена на корабль, на котором ехал Ау, и все уже ушло на дно моря. Лео гадал, как ответить и дать ему безопасный ответ, который он приготовил заранее. В связи с этим я хочу, чтобы Ваше Величество услышал это от одного из наших имперских рыцарей. Эона. Да, как поживаете, Ваше Величество? Я Эона фон Ансберг. Командир третьего корпуса Императорского рыцарского ордена. А «Амсберг? Вундеркин ты из Храброго дома? <смех> Это удивительно. Я слышал, что вас будут сопровождать имперские рыцари, но никогда не думал...» «Ваше Величество не ожидал, что обладательница Святого Меча сама придет сюда, верно?» Король Рондина неоднократно кивал в ответ на слова Элны. Элна, с другой стороны, отвечает на его удивление улыбкой, чтобы снять напряжение. Судя по внешнему виду, Эуна милая и красивая девушка, поэтому ее улыбка слегка смягчает атмосферу. Будьте уверены, я не могу использовать Святой Меч за пределами территории Империи. Но это не значит, что я сомневаюсь в вас или что-то... Прошу прощения, если я как-то вас обидел. Нет. Я хорошо понимаю, что храбрый Дом Амсберг по себе страшен. И это ответ, Ваше Величество. Ш что вы имеете в виду? Вы можете мне это объяснить? А она начинает объяснять королю Рондине, который не может понять эту ситуацию. Наша империя военная сверхдержава. Если империя сделает шаг, будет отправлен высокопоставленный генерал, такой как я. Проще говоря, Империя может легко уничтожить и вашу страну, и княжество Альбатро, ваше величество. Д да, верно. Я это понимаю. Как я ожидалось от вашего величества. Вы действительно мудры. Однако и у нашей империи есть соперники. Если империя официально отправила меня сюда в качестве подкрепления для вашей страны, наш соперник также пришлет подкрепление. Чтобы помочь Альбатро... Если это так, то единственное будущее, ожидающее обе страны, это истощение и в конечном итоге разрушение юга. Это... К сожалению, это наш ответ, Ваше Величество. Поскольку наша империя слишком сильна, если мы сделаем шаг, другие страны также ответят тем же. Поэтому Его Императорское Величество не может согласиться на вашу просьбу, особенно когда в этом конфликте доминирует ваша нация. Mm -hmm. Mm -hmm. Как и ожидалось от его императорского величества, он даже включил ситуацию на континенте в свое решение. Однако моей стране в одиночку будет сложно победить княжество Альбатра. В конце концов, есть и другие страны, которые оказывают им помощь. Эона кивает. Конечно, Эона и Лео знают об этом. Вот почему они принесли с собой оружие и чертежи в качестве подарка, чтобы дать понять Рандина что они должны смириться с этим. Но пока у Эоны и Лео этого нет, они могут только молчать. Конечно, я знаю об этом. Вот почему Император надеется, что мы сможем продолжить наши дружеские отношения, постепенно оказывая вам необходимую помощь. Для начала, на этот раз Император отправил меня на сторону Вашего Величества. Это чтобы показать вам военную мощь Империи. Будет ли это приемлемо? Ваше Величество... Вы заинтересованы в испытании силы потомка героя? О, вот как! Это отлично! Наконец, осознав наши намерения, лицо короля Рандины прояснилось. В конце концов, если им отказала империя, они должны были внести огромные изменения в свой образ действий. Княжество Рандина больше не может победить Альбатра в одиночку. Было бы невозможно, если бы они не торопились, но король считает это неприемлемым. Король хотел объединить юг в рамках своего поколения, и если он не сможет этого сделать, то его страна не сможет победить страны в центральной части континента, которые продолжают расти все больше и больше, и в конечном итоге поглотят эти две страны. По этой причине в его голове был запечатлен план стать королем единой южной страны. Это был безусловно амбициозный план, но еще и потому, что он хотел защитить юг. И этот король Рэндины хочет засвидетельствовать могущество потомка героя, самого сильного среди человечества. Угу, но знаете, в нашей стране нет никого, кто мог бы сразиться с вами один на один. Итак, принц Арнольд, может ли наша сторона иметь более одного бойца? Если у потомка героя нет проблем с этим, я не буду возражать. Я не против. Вот как. Тогда как насчет 10 человек с нашей стороны? Это должно подойти человеку вашего уровня. Понятно. 10 человек. Она беззаботно приняла. Король не думал, что она примет это так легко. Но поскольку теперь от изменения условий ничего хорошего не выйдет, он вызвал 10 опытных рыцарей, которые находятся в замке. Таким образом, внутри пространства перед троном началось сражение. Один против десятерых. УААААА! Первым двинулся рыцарь в крупное оправе. Он атаковал тренировочным мечом, но с точки зрения Эуны он был полон дыр. Думая об этом, она бы полностью переучила его, если он был бы ее подчиненным. Она легко ударила его мечом. Тренировочный меч, который был у рыцаря в крупное оправе, был разрезан пополам с сухим ломающимся звуком. Э? Я бы порекомендовал вам всем сразу подойти ко мне. Лицо рыцаря в крупной оправе посинело, как будто его порезали острым клинком. Не обращая на него внимания, Элна смотрит на остальных, девятерых оставшихся. На мгновение рыцари испугались взгляда Элны, но вскоре они вспомнили, что стояли перед своим королем, поэтому собрались с духом. Сначала трое из них одновременно атакуют ее с трех разных сторон. С точки зрения Элны, их атаки были настолько медленными, что она могла зевать, одновременно разрезая все приближающиеся тренировочные мечи. Увидев, что тренировочные мечи разрезаются пополам Элны, которая тоже использует тренировочный меч, оставшиеся рыцари бессознательно отступили. Увидев их такими, Элна закричала на рыцарей. «Если вы рыцари, то никогда не сделайте шаг назад перед своим господином!» «Люди скажут, что в Рандине нет рыцарей!» Д «Да, мы идем!» Элна как инструктор, тренирующий своих учеников. Так думал Лео, глядя на эту сцену. Рыцари, на которых кричали без страха, подходят к Эуне, И впервые Эуна блокирует их мечи. Уже одно это вызывает крики радости со стороны Рэндина. Однако это подстроила сама Элна. Единственные, кто это заметил, это, вероятно, подчиненные Лео и Элны. Показывая им подавляющую мощь, затем слегка сдерживаясь, чтобы позволить им сохранить лицо. Это техника, которую имперские рыцари часто используют, когда их противником является дворянин. К счастью, никто со стороны Рэндино этого не заметил. Лео с облегчением вздохнул, размышляя, как долго это будет продолжаться. «Интересно, а Ниссану тоже там нелегко?» Он бормочет это голосом, которого никто не слышит кроме него самого. Для Лео Ау всегда был отличным братом, который может делать то, чего он сам не может. В детстве было дерево, на которое никто не мог залезть. Среди детей они говорили о том, кто первым сможет забраться на дерево. Лео усердно тренировался, чтобы взобраться на него, но никто, даже Лео, не смог это сделать. В конце концов, увлечение лазанием по деревьям прошло, однако вскоре после этого Лео обнаружил на вершине того дерева раненую птицу, однако Лео ничего не мог поделать, так как не мог добраться до птицы. В это время Ау проходил мимо и спросил его, что случилось. Затем он сказал ему подождать у дерева и куда-то исчез. Через некоторое время вернулся Ау и легко помог ему. Он исцелил птицу и возвратил в гнездо. Ау разрешил ситуацию, Взял без разрешения ценный магический инструмент, который позволяет парить в воздухе. Вот как Ао решил ситуацию так, как Лео даже не мог себе представить. Если это его брат, то он легко сможет вести себя как он. Думая так, Лео сосредотачивается на себе. Он решил разыграть эту никчемную роль изо всех сил.